Глава 18. О доверии и настоящей дружбе. Дружба это взаимная открытость и полное доверие без рамок подтекстов и опасений. А друг это тот, чью поддержку ты чувствуешь даже если его нет рядом. Из размышлений Андриана Рествуда. Андриан Рествуд. Стоило Малинке сбежать, и в гостиной повисло молчание. Я подозревал, что рано или поздно Ди придёт ко мне с этими вопросами. Иначе просто и быть не могло. Но всё же надеялся, что слова для объяснений найдутся сами собой. И вот принц сидит напротив, ждёт моих ответов, а я банально не знаю, что ему сказать. Скорее появилась Ванесса с чаем, молча расставила посуду на столике перед принцем и тихо удалилась. Я разжёг камин, добавил побольше дров и только потом опустился в соседнее кресло. «Значит, не Калина и есть твоя девушка, которая так бесит мою сестру?» — дружелюбным тоном спросил Ди. «У нас с ней исключительно деловые отношения», — ответил я. «Да», — усмехнулся Дион. «Впервые вижу, чтобы делового партнёра называли ласковым прозвищем. Малинка. Звучит как минимум вкусно». Я посмотрел на него из-под лобья. Обсуждать моё отношение к Малине не хотелось ни с кем, даже с другом. Но при этом я понимал, что Дион специально заговорил о ней, чтобы хоть немного разрядить напряжённую обстановку. Она моя подруга, сказал я наконец. Хорошая, интересная, талантливая девушка, которую я вынудил мне помогать, когда спасал вас. Она едва не погибла из-за отката после использования мной мощных тёмных плетений. "Мне чудом удалось удержать её в этом мире". Эти слова произвели на Диона сильное впечатление. Его плечи понура опустились, а взгляд стал виноватым. "Как ты вообще там оказался? Да ещё так вовремя?" спросил принц. Придумывать отговорки в нынешних обстоятельствах было бы глупо, потому я решил говорить правду. "После нашей встречи в кафе попросил тень присмотреть за тобой, и как оказалось, сделал это не зря". Ди кивнул и совсем не выглядел тем, кто желает прямо сейчас сдать меня полиции. Тогда я решился пойти дальше. «Роберт», — позвал вслух. Рядом тотчас же материализовался верный помощник. Поклонился сначала мне, затем гостю. И выпрямился, сцепив руки в замок. Дион сглотнул, заметно побледнел, но не шелохнулся. А на тень смотрел со смесью испуга и яркого интереса. «Дион, это Роберт. Именно он остановил руку твоего убийцы и вызвал меня на помощь». Принц несколько мгновений колебался. Было видно, что в нём идёт нешуточная борьба. Но вдруг он встал, сделал два твёрдых шага к нам и чуть поклонился Роберту. «Спасибо вам», — сказал ему Ди. Я выслушал ответ тени и озвучил другу. «Роберт говорит, что ему было приятно тебе помогать». Он рад, что у тебя и твоей любимой всё в порядке». Дион удивлённо уставился на тень, а на его лице появилась лёгкая восхищённая улыбка. «Я же решил отпустить Роберта». Когда мы с принцем снова остались вдвоём, Ди вернулся в кресло, но выглядел при этом откровенно ошарашенным. «Они ещё и разговаривают с тобой?» — выдал он наконец. «Они разумны», — подтвердил я. «Все тени когда-то были людьми» но попытались обмануть тьму. Она за это всегда наказывает. А ты... А я тёмная от рождения. Тьма — моя сила. И она не оставила мне выбора, не позволила от неё отказаться. Дион снова кивнул, о чём-то на несколько мгновений задумался, а потом попросил. «Расскажи мне, друг, я постараюсь помочь тебе. Обещаю, сделаю всё, что в моих силах, и, клянусь, сохраню в тайне весь наш разговор». Он подтвердил свои слова закрепляющим плетением. А стоило магии погаснуть, у меня от сердца окончательно отлегло. Было очень приятно осознавать, что Дион не боится моих тайн, что он не отвернулся от меня, даже узнав, какова моя настоящая магия. Да, я не раз помогал ему, но никогда не ждал чего-то подобного в ответ. И сейчас, когда он сам протягивал мне руку помощи, на душе разлилось тепло. «Нет». Вряд ли Ди на самом деле мог мне хоть чем-то помочь. В политику он никогда не лез, в управлении страной не участвовал. Его всегда больше занимали собственные развлечения, чем серьёзные дела. Но всё же он сын короля, а значит, кое-что всё-таки в его силах. Да и мне самому хотелось поделиться хоть с кем-то близким тем, что происходит в моей жизни. Пусть я и привык держать всё в себе, но сейчас на самом деле почувствовал, что хочу открыться. И я рассказал. О детстве, о первом проявлении тьмы, о долгих уроках отца, который пытался научить семилетнего мальчишку скрывать силу, которая проявлялась у него спонтанно. Признался, что ненавидел эти занятия и саму тьму. Потому до последнего надеялся от неё отказаться. Выискивал в древних книгах подходящие ритуалы, Даже сделал себе артефакт, блокирующий любое проявление тёмной магии. А тьма, будто в насмешку, в пятнадцать выбрала меня верховным хранителем. Дион слушал внимательно и пытался скрыть сочувствие во взгляде. Благо понимал, что мне не нужна его жалость, что я не приму её. Да и какой в этом смысл? У меня была совсем другая цель. Я хотел, чтобы принц понял, что моя тьма иная. Да, она разрушительна, но в руках мага любая сила опасна. Важна ведь не сама магия, а её направленность, а человек её владеющий. Нож не разится сам собой, его всегда направляет рука человека. Почему ты никогда не упоминал об этом? спросил Ди, когда я закончил. Тёмная магия в нашем королевстве под строжайшим запретом, ответил с горькой усмешкой. Причём Див в законе написано, что запрещено даже потенциальное использование энергетических потоков, связанных с тмой. Следовательно, я преступник уже по факту своего рождения. Развёл руками, показывая, что давно принял это как данность. Но Дион лишь сильнее нахмурился. А как ты относишься к светлым? Вдруг поинтересовался он. Ведь ваши сути противоположны. Нормально отношусь, сказал чистую правду. У меня есть друг, полуэльф с сильным светлым даром. Так он спокойно переносит мою тьму. Более того, Ди, я знаю несколько супружеских пар, состоящих из светлых и тёмного, и у них замечательные дети. То есть, ты хочешь сказать, что истинно тёмные спокойно могут уживаться со всеми другими магами? недоверчиво произнёс Дион. Ну я же уживаюсь, улыбнулся ему И вот скажи, лично тебе хоть когда-то в общении со мной мешал мой дар? Да, я его не использовал, но он всегда был при мне. Я его даже не чувствовал и сейчас тоже не чувствую, вдруг признался принц. Хотя после проклятия тёмную магию стал ощущать отчётливо. Немного помолчали. Я пригубил порядком остывшего чаю, поморщился и вернул чашку на стол, где он выглядел задумчивым к напитку и вовсе не притронулся. Ему точно было, что мне сказать, но, кажется, пока у принца банально не находилось слов. "Тебя ищет полиция", наконец сообщил он. "Точнее, не тебя, а нашего безымянного тёмного спасителя. Вот только лорд Стайер уверен, что этот тип и есть предводитель всех тёмных, которого жизненно необходимо поймать и отдать под суд" и шейкам помогают и двое светлых прибывших в столицу по приглашению моего отца. Информация не порадовала, даже огорчила. Нет, я знал, что так будет, но всё равно надеялся хоть на какую-то отсрочку. В отличие от обычных магов, у светлых были все шансы меня найти, а этого никак нельзя допускать. Происки обращённых придурков обеспечили всем тёмным отвратительную репутацию, продолжил Дион. Боюсь, полиции плевать, делал ты что-то плохое или нет. Поэтому я бы посоветовал тебе на какое-то время уехать из столицы. Да, понимаю, выпускной курс, скоро семестровые экзамены. Но ты правди. Я тоже думал об этом. Да, думал. Пытался найти иные пути, но пока не находил. Мне стоило ещё неделю назад покинуть Хайсет под любым благовидным предлогом и Малинку с собой увести но я не мог резко сорвать её с места. Видел же, как много для неё значит учёба в академии, как она старается выбиться в лидеры по количеству баллов, попасть во дворцы на аудиенцию, заработать свой грант. Понимал, что для Николины это дело принципа или даже чести, и просто не знал, как сказать ей об отъезде, как сообщить о том, что все её старания были напрасны. Но мой отъезд не должен выглядеть как бегство сказал я Диону. Могу сообщить в академии, что из-за семейных торжеств должен явиться в родовой замок в самое ближайшее время. Уверен, преподаватели не будут против принять у меня зачёты и экзамены раньше. В глазах друга появилось облегчение. Да и сам он после моих слов заметно расслабился. "Да, это отличное решение", согласился принц. "А я постараюсь придумать, как показать отцу, что не все тёмные опасны для королевства". Это бессмысленная затея. Нас уже несколько веков на всём континенте считают ища демо зла, покачал я головой. Но спасибо за порыв. Ди поднялся из кресла, явно намереваясь уйти. Со Светлыми мы тоже очень давно не ладили, и всё же сейчас в отношениях между нашими странами наметился прогресс, сообщил он. А это только лишний раз показывает, что нет ничего невозможного. Светлые политическая сила. А мы просто шайка магов, обладающих мощнейшим даром разрушения. Мы потенциально опасны, потому нас и пытались уничтожить. И по той же причине нам никогда не позволят жить открыто. Дилан напряжённо вздохнул, но ничего говорить не стал, хотя у него по этому вопросу явно имелось своё мнение. Мне пора, чуть виновато проговорил он. Я и так в очередной раз сорвался из академии без увольнительной. Теперь егектор будет очень зол. Я тоже встал, кивнул принцу, показывая, что не в обиде за столь резкий уход. Ади подошёл ближе и, опустив ладонь мне на плечо, посмотрел в глаза. Андер, пообещай одну вещь. Если тебя всё-таки задержит полиция, ты дашь мне знать любым способом. Это лишнее, Ади, покачал я головой. Если о моей тьме станет известно до знавателям, твоё заступничество обернётся против тебя. Более того, вынужден напомнить, что ты поклялся никому не распространяться о нашем с тобой разговоре. То есть, на мою помощь ты не рассчитываешь, с лёгкой обидой в голосе сказал принц. Мне было приятно его желание помочь. Вот только я не имел права принять эту помощь. Не хочу, чтобы на тебя тоже упали подозрения. К тому же, если ты поддержишь меня открыто, то это скажется на твоей семье. Закон один для всех, ди. И помилование одного тёмного приведёт к необратимым и непредсказуемым последствиям. Это неправильно. Где он сглотнул и вообще выглядел напряжённым и растерянным одновременно. Ты честный и благородный маг. В конце концов ты спасас мне и моему огоньку жизнь. Если закон считает тебя преступником, то это плохой закон, который нужно отменить. Ди, устало выдохнул я. Мне очень лестно слышать эти слова. Но такие вещи должны происходить постепенно. Подобные реформы следует продумывать и проводить очень осторожно, внимательно следить за реакцией людей на каждый мелкий шажок в нурном направлении. Ты куда больше разбираешься в политике, чем я, неожиданно признал Дион. И всё же, Андер, в случае твоего ареста я в стороне не останусь. Мне было прекрасно известно, что переубедить принца невозможно. А уж о его привычке сначала делать, а потом уже обдумывать ситуацию, я знал лучше многих. И, может, стоило сейчас найти нужные слова и заставить Диона пообещать с ним вмешиваться. Но я не стал этого делать. Вряд ли в случае неблагоприятного исхода Ди на самом деле сможет мне помочь. Но сами его слова очень грели душу. Да и, в конце концов, кто я такой, чтобы запрещать младшему наследнику короля принимать решения. Когда он ушёл, я подкинул поленев в камин, глянул в сторону спрятанных на потайных полках бутылки сорокалетнего коньяка, но трогать её не стал. Нет, сейчас мне нужна трезвая голова. Ведь ситуация может обостриться в любое мгновение. И всё же напряжение требовалось снять. И тогда я вспомнил о своей старой подруге. Повинуясь моему приказу, Матильда быстро доставила в гостиную футляр из покрытого резными рисунками красного дерева. Я всегда с предыханием относился к лежащему внутри предмету. И сейчас, откинув крышку, с любовью провёл по тёплому дереву, испёченному древними письменами. Струны были всё так же идеально натянуты. Смычок привычно лёг в руку. Дыхание выровнялось. Первые звуки всегда казались мне самыми важными. Именно с них начиналась мелодия. Именно они активировали магию древнего артефакта. Да, эта скрипка была далеко не простой. Когда-то она принадлежала моему деду и всегда помогала ему навести в душе порядок и разобраться в себе. Но помимо волшебной мелодии, она рождала вокруг иллюзии, и каждая из них являлась отражением состояния души того, кто держал в руках этот уникальный музыкальный инструмент. Неудивительно, что едва я заиграл, комнату заволокло тёмно-синими тяжёлыми тучами, даже молния несколько раз моргнула. А мне, глядя на всё это, слушая тихую песню скрипки, постепенно становилось легче. И когда, спустя неизвестное количество времени, среди туч вдруг показался лучик солнца, я и вовсе окончательно успокоился. Какой бы паршивой ни казалась ситуация, Даже в ней есть что-то хорошее, свой лучик света. И кажется для меня совершенно неожиданно, этим лучиком стала темноволосая девочка с самыми честными голубыми глазами и губами цвета спелой малины.